Глава шестая. То есть все гвардейцы императрицы нашей будут кортежем сопровождать меня до самой арены, удивляясь о тому, что рассказывает мой дворецкий. Да, сама ваш секретарь это распоряжение передавала их командиру. И заметь, и слова с его стороны не было против. Взял под козырек и исполнять, докладывает Саня. Тут вообще было весело после того, как наши девчонки в центр приехали. Пожарскую лично твой оппонент по арене встречал. Скажу так, он безумно влюблен в Елизавету Гребовну, Безумно! А что, твоя пассия ничем таким не отметилась? Задаю я ему провокационный вопрос. Саня отводит взгляд. В ногах у Елизаветы валялась, сама рассказывала. С плачем, со слезами на глазах просила упросить тебя принять вызов, докладывает мой дворецкий. В Омск звонила, но, увы, там все спали. Беременные дамы, которым скоро рожать. Вообще-то их не рекомендуется поднимать звонками по ночам. Знаю точно, что сейчас Тая пошла общаться с Азизой. Связь появилась. Что будут обсуждать, это понятно. А вот до чего договорятся в итоге, не скажу, не знаю. Я же тут же хотел задать вопрос Боре. «Ищу!» – быстро отвечает он. «Есть! Засек!» «Отлично! Веду запись их разговора. Потом доложу!» «Поговори пока с Александром!» В курсе, как вообще был сделан вызов и после чего так моего противника на кровь потянуло. Задаю я вопрос своему молодому дворецкому. Надеюсь, что через стаю он смог многое, мне пока неизвестное, узнать. «Потянуло его сразу, как он увидел Елизавету нашу», — говорит Саня. «Видно, до этого момента какие-то кровожадные планы насчет тебя вынашивал. А как ее увидел, то все». Чуть о тебе в разговоре у них разговор заходил, от него столько негатива исходило. И заметила Тая, знаешь что? Киваю, уточняя. Лиза твоя его провоцировала почти постоянно. В разговоре, чего бы вопрос ни касался, на тебя ссылалась, отвечает Александр. Видя реакцию Николая на тебя, она его не жалела. А вызов, может быть, для нас, то есть для Таи, и был неожиданным. Если честно, то испугалась она за тебя сильно. А вот поведение Елизаветы Глебовны, ее, надо сказать, озадачило. Спокойствие и вроде даже как удовлетворение исходом их разговоров было написано у нее на лице. Это потом, когда ответная ставка была им озвучена, Тая потеряла голову. А до этого момента она тоже очень боялась за тебя и на Елизавету злилась. Киваю. Понятно. Ставка. «Мне эта ставка совсем не интересна. Не хочу головой своей рисковать из-за мутных интересов других. Даже с учетом того, что так возбудился Искин. Понятно, ему интересно все, что связано с первым султаном Афганистана. Ведь он считает, что это был представитель Джаре. А все, что связано с Джаре, представители Содружества более чем волнуют. А тут есть шанс узнать, куда и, главное, как пропал первый афганский султан. Поэтому Искины убеждает меня, что ничего страшного во время поединка со мной не произойдет. Вернее, не должно произойти. «И где сейчас наши девочки?» Уточняю, я у Сани. «Та и телефонными переговорами занята, но скоро освободится», докладывает мой молодой дворецкий. «Лиза же собиралась лично тебя встречать. Пока в кабинете директора какие-то вопросы решает. Ей передали, что ты приехал, новый хозяин этого развлекательного комплекса» разрывается от своих желаний то ли тебя бежать встречать или нас в кабинете директора заведения дожидаться дел много сама все доложит я ведь понимаешь же все что тебе сейчас рассказываю узнала таи много чего думаю лично о ситуации возникшей елизавета гребовна лично тебе доложит пошли провожу вернее нас вот эта симпатичная девушка проводит Указывает взглядом на невдалеке от нас у небольшого фонтанчика стоящую девушку в форме служащих данного непростого заведения. «Пошли», — говорю я, а сам обращаюсь к Боре. Но и что там наши переговорщики?» — уточняю я у Искина. «Ничего удивительного!» — смеется Боря. «Азиза уже с животом до самого носа, а все туда же. Услышала доклад своей протеже, И уже через час вылетает на дирижабле в Питер. К тебе. Готовить надо апартаменты, чтобы встретить тут жену брата. Вернее, жен. Вилка, уточняю я. Ага, ржет Искин. Еще и мелкая там что-то пыталась брякнуть. Типа она уже вроде вот-вот как разрешится от беременности. Но ее отшили. Мужа ублажать будут со старшей женой. А вот Виолетта спит и видит увидеть своего любимого брата мужа. «Азиза же настроена очень серьезно, и у нее в планах переговорить в первую очередь именно с Елизаветой. Жалеет только, что на твой поединок не попадают». «Тогда зачем едут?» – не понимаю я, раскладов своих новых родственниц по линии брата. «Застолбить право пользования и изучения дворцового комплекса на острове. А главное, все они уверены почему-то, что ты как-то решишь вопрос с теми или тем» что охраняет древние строения от проникновения посторонних в дворцовый комплекс. Ты в денежных вопросах не волочешь, поэтому и Елизавета. Деньги султанат готов платить вашему клану за допуск своих людей на остров. Расчет верный был у хаванских. Наши афганцы заглотили наживку. Из живого тебя не слезут, пока ты не выиграешь этот лот. Во всяком случае, попытаешься это сделать. Азиза наставляла Таю на то... Что хоть тут тебе все, как женщина легкого поведения, пускай делает, но заставит тебя принять вызов. Но Тая будет действовать через Елизавету и своего Александра. Шансов у нас отказаться от поединка попросту нет. Но головой-то рисковать нам с тобой, отвечаю я. Тая, заметь, уже рисковала своей головой ради тебя. Напомнить о графе Петровском и кому ты обязан тому, что обзавелся его именем и правом называться графом. Говорит Боря. «Вообще-то это право даровала мне императрица. Но не спорю, без та это было бы невозможно. Вынужден я признать правоту Бориса. И что теперь? Чего нам ждать?» «Сейчас обговорим все нюансы вызова с Елизаветой», — предлагает Искин. «Что можно, в принципе, сделать и по дороге на Ристалище?» «Не стоит опаздывать на вызов. Могут наши противники это воспринять неправильно. Проигрыш не засчитают. Это факт». «Ведь у тебя есть право и вовсе тех, кто тебя вызвал на поединок, попросту послать в пешее сексуальное путешествие, и пускай всем этим делом занимаются юристы». «Но...» «Ты про мой имидж?» — хмыкаю я. «Да, будь он неладен», — отвечает Искин. «Но вот опять же, напоминаю проставку. Поверь, для нас она тоже необыкновенно важна, без всяких там афганских принцесс». «И когда ждать прибытия моих невесток?» Уточняю я у бури. «Примерно к завтрашнему позднему утру, ближе к обеду. Расстояние большое, однако», — отвечает Искин. «К тому времени у нас многое тут произойдет. И поединок, и личный вызов о дворец императрицы. Так что, давать команду Сани, чтобы готовил машину к выезду на центральную арену главного ристалища страны?» Вздыхаю. «Обложили. Не отвертеться». «Давай» разворачивая нашего сопровождающего пускай подготовкой нашего убытия займется ведь тая и лиза с нами поедут уточняю я у Бори». с тобой поправляет меня и скин все команду я отправил твоему дворецкому вон он уже развернулся и почти бегом пустился в обратном направлении а тебя за этим поворотом уже ждет встреча с таей она бежала буквально к вам навстречу готовься и точно Стоило еще пару шагов сделать, как из-за поворота выбегает раскрасневшаяся от испытываемого волнения моя южная красавица и сходу ко мне на шею в прыжке бросается. Хорошо я вовремя Санька от себя отослал. Ведь вот же проказница. Целоваться полезла совсем по-взрослому. Ух, повезло же моему дворецкому. Такое сокровище я проморгал. Еле отодрал ее от себя. Не стоит, говорю я. Саше не понравилось бы твое поведение, да и Лиза расстроится, увидев, что ты тут вытворяешь. Скажи лучше, с чего ты так разволновалась, что целоваться полезла? Да неужели так успела соскучиться по мне, хотя и виделись мы вчера вечером?» Она приподняла свое милое личико. Сияющие ее глаза смотрят на меня с обожанием во взгляде. «Точно сейчас она вообще на все готова. Такая вера в меня и бесконечная любовь». Однако необычайные ощущения. «Я знаю, как это опасно. Я знаю. Просто чувствую, что эти хованские что-то надумали. Но верят, ты сможешь справиться». Тихо почти шепчет мне в лицо Тая. «Не отказывайся от поединка. Прошу. Для меня, моего народа этот остров очень важен. Помоги. Не оставляй бездушно нашу надежду. Она полностью сейчас в тебе самом заключена». «Проси, что хочешь, все выполню». «Не отказывайся, рабынями твоими станем, заклинаю!» «Вот же, аж до печенок пробрала!» Смотрю на нее, в ее глазах как бы растворяясь. «Иди и своему суженому помоги, машину к выезду готовьте». Отвечаю я ей. «Сейчас до Лизы дойду, заберу ее и поедем поединок проводить. Не отказываюсь я, не волнуйся». И можешь Азизу успокоить. Знаю, звонила ты ей. И не стоит ей сюда приезжать. Родит? Тогда милости прошу. Не стоит неродившихся моих племешей опасности ненужной подвергать. Так и сказанешь ей и Виолете, что это мой приказ. Дома пускай сидят и не волнуются. Понятно?» Угукает, а сама распахнула в неверии глаза. «Выполняй!» — говорю я. «И по приоритету!» «Вначале разберись со своей принцессой и ее подружкой». И уже обращаясь к застывшей и стуканом девушке-сопроводителю, говорю ей. «Ведите дальше туда, где этот кабинет бывшего директора находится». Лиза, конечно, смотрится просто отпадно за огромным столом руководителя этого заведения. Вокруг кабинета директора множество других помещений находится, где до сегодняшнего времени следили за камерами операторы ЭВМ контролируя все происходящее в залах развлекательного комплекса. Отсюда и шли доклады о всех неполадках, непонятках и происшествиях, которые иногда случались в этом развлекательном центре. И последнее случилось особо крупное не ранее, как вчера вечером, со мной в главной роли. «Хорошо устроилась, красавица! Привет!» «Здороваюсь я с Елизаветой!» «Времени в обрез! Ты со мной на ристалище? Или тут останешься дела разгребать?» «Вызов я принял. Мой секундант поехал договариваться об особенностях и условиях проведения поединка». «С тобой, конечно!» — поднимается из-за стола мой личный секретарь. «Тогда по дороге в машине и доложишь обо всем, что тут во время моего отсутствия произошло. И вообще, с чего этот такой спокойный с виду Николай вызвал меня на поединок, причем претензии выдвинул какие-то непонятные, нелепые? Или ты это его спровоцировала на такой шаг?» Спрашиваю я ее. «В машине все расскажу. Тут много посторонних ушей», — говорит Лиза. «И я рада, что ты принимаешь вызов, хотя и волнуюсь за тебя. Николай очень сильный противник. Но я в тебя верю». «Веришь и подставляешь под возможность погибнуть?» — хмыкаю я. Красиво она обошла надобность оправдаться за то, что сама же и спровоцировала этот ненужный мне поединок. Но вопрос, зачем он нужен ей? хотя что-то об этом такое необычное, говорил мне Боря. «Про то, что вы за бабу драться будете! За нее!» — голос Искина у меня в голове. «И потом тебе уже не отвертеться! А она на правах невесты твоей с тобой что захочет будет делать, а не как секретарь твой, пускай, и личный!» «Мы не опоздаем? Может, уже пойдем? А в машине я все постараюсь объяснить!» С ехицей в голосе говорит Лиза. «Ну уж, будь добра, постарайся». Вздыхаю я. До машины добрались минут за десять. Пока до лифта дошли. Пока мне тут немного про обустройство развлекательного центра, Лиза рассказывала, явно отвлекая от ненужных, по ее мнению, мыслей. Потом в самом лифте попыталась на меня своей красотой воздействовать. Так, неожиданно оголившись почти до трусиков на ножке свои задрав и без того большой разрез на своем платье. Переодеться уже тут успела хотя вроде как из дома она в брючном костюме выезжала боря смеется ведь обещала лиза стать плохой девочкой вот выполняет взятые на себя обязательства и уже в самой машине перегородка между нами и водителем сохранницы сидящей на переднем пассажирском сиденье бесшумно опустилась теперь и поговорить спокойно можно говорит лиза Хаванские уцепились за крайнюю возможность сохранить свой головной род и клан в целом. Божий суд, это очень серьезный шаг. Через папу ее величество слезно просила тебя попытаться приструнить Хаванских. Зарвались. Так просто их не арестовать и в суд не потащить. Хотя за что, как ты понимаешь, найдется? Я еще до центра вечером не доехала, а папа уже сам мне звонил и передал просьбу императрице. Сделать все возможное, чтобы сбить их семейство с пьедестала борцов с императрицы. Они ведь себя ассоциируют в обществе как людей кристальной честности. С мира их непогрешимость, но и в благотворительность играется, благосредству не хватало. Обвинить их в чем-то это противопоставить себе большинство общества, прогрессивного общества империи. А тут они так подставились, и папа считает, что тебя они уже списали. Притом сразу, как только ты обчистил как-то их игровые автоматы. Зачистили бы, да вот не задача. братья твои стали великими князьями, и ты с наследницей и самой императрицей уж больно в свободных отношениях находишься. Вызов твой на личную встречу с императрицей в Зимний дворец сделан как раз, чтобы подтвердить твое, так сказать, резюме ближника-правительницы. Не рискнули хованские нагло действовать, потому и поединок, потому и суд богов. «Есть явно еще что-то такое, чего я не знаю, и, думаю, даже папа не в курсе, что задумали в зимнем. Но твой отказ бы там не поняли, как на аудиенцию прибыть, так и поединок провести». «А потому...» «А ты типа тут ни при чем, и просто выполняла задание, чтобы меня, получается, лишить права отказаться от поединка. Зачем тогда говорила, что у меня есть такая возможность?» «Удивляюсь я». «Нас просто слушали». «Телефон мой на прослушке», – отвечает мой секретарь. «И не одна лишь служба безопасности империи этим занималась, но и люди, работающие на Хованских. Сейчас, кстати, их вычислили и идут аресты. Но так, аккуратно. Основное действо после вашего поединка будет. Важно ведь для всех, чем оно закончится». «То есть есть шанс, что мне его не пережить?» Смотрю на нее так внимательно. «Как ты жить-то будешь без меня, зная, что виновата в моей гибели?» Этим своим вопросом ставлю ее в тупик, но видно, что не особо-то ей стыдно за свои действия. «Это государственная необходимость. И, увы, я просто выполняла просьбу моей императрицы. Впрочем, как и ты ее выполнишь. Ведь от поединка не отказался», — напоминает она. «Ты обещала и давала клятву быть мне верной, как мой работник». Напоминаю я ей об ее обязательствах. «А в чем я тебя сейчас предала?» Задает она он вопрос совершенно спокойным голосом. «Вообще-то я за твое будущее, за наше будущее волнуюсь и борюсь. А не дал тебе шанса вырваться из этой западни, увы, не я, а Николай Хованский. Я же тебе говорила, что ими рассматривалась реально возможность твоего устранения». Я просто вовремя появилась тут с твоими требованиями передать нам уже принадлежащие активы в виде развлекательного центра. Ну и про выигранные тобой деньги я тоже не забыла. И императрица со своей стороны тебя прикрыла, назначив на сегодняшний вечер тебе личный прием. Личный? Так что я тебе не предавала. Я бы с тобой рядом в этом бою встала, за твоей спиной. Улыбается она. Прикрывать тебе тылы твои и спину я смогу. Но не дадут. Разборки только между наследниками аристократических родов и кланов. Считай этим вызовом твой еще не сформировавшийся род в империи среди высших аристократов признали. И теперь только от тебя зависит, останется он или канет в лету, как происходит с большинством новых, цени, аристократических родов. И ты тоже можешь войти в историю. Сдалась мне эта история. А сам уже с Борей обсуждаю этот неоднозначный разговор с моим красивым, но таким, как оказалось, коварным секретарем. «А ведь права она. Она тебя не предавала. Но ты ведь и не просил полной верности только тебе. У нее есть свои обязательства и перед своей семьей, и перед правительницей страны, где она живет. Сложно это не признать. Но осадочек все же остался. Тут не отнять. Неприятно осознавать, что тебя используют». Тем более подсмертельные передряги подставляют во имя каких-то великих интересов. Не твоих причем интересов. Нам-то что с этого всего? Остров с непонятным старинным строением и тайной с ним связанной. Ох, как по мне, так не очень-то размен равный, говорит озадаченный скин.